Типография Теофила Гагина располагалась на бойком месте, на Лубянской площади в доме князя Голицына. В Москве была знаменита роскошными поздравительными адресами с иллюстрациями, для людей деловых печатали ценные бумаги, паи, акции, чеки, а также торговые прескуранты и меню для ресторанов. Те, кто желал произвести впечатление, заказывали у Гагина адресные и визитные карты и, разумеется, свадебные билеты. Цены в типографии были совсем не средними, а даже чрезмерными, но за имя и качество приходилось платить. В свадебный сезон было не протолкнуться. Конторщики принимали заказы, не разгибая спин. Чиновнику сыска уделили внимание. Расторопный клерк отвел в кабинет управляющего. Господин Цирюльский принял чрезвычайно ласково, рассчитывая получить важный заказ от полиции. Опережая желание ценного клиента, он стал выкладывать образцы лучшей продукции, которую преподносят юбилярам, именинникам, награжденным, выходящим в почетную отставку, заслужившим похвалу и отправляемым на пенсию. Старания его оказались бесполезными. Господина Пушкина интересовало совсем иное. «У вас служит некий дынга», — спросил он, вызвав тень разочарования на лице управляющего. «Никита Михайлович? Именно так служит. А в чем, собственно, что входит в его обязанности?» Цирюльский понял, что на заказ можно не рассчитывать, и принялся тихонько собирать со стола выложенные шедевры. Поначалу был конторщиком, вскоре поручили рукописные надписи. Некоторые клиенты желают по старинке, чтобы на приглашениях или свадебных билетах было написано от руки, каллиграфически. А то иной раз надо изобразить живую подпись важного начальства, которому не досуг марать ручки. У Никиты Михайловича к этому подлинный талант. Рука твердая и точная, как печатный станок выводит. Хоть сто штук одинаково сделает, клиенты довольны. Как его характеризуете? Управляющий несколько замялся. Делает все, что прикажут, никогда не подводил. Что же касается личных качеств, то все мы не без греха. Философский заметил он и улыбнулся. «Зато здоровый, как бык, никогда не болеет. И силен чрезвычайно. Как-то в одиночку перенес малый печатный станок. Физический недостаток не отпугивает клиентов?» «Вы про горб? Что вы?» «Наоборот, многие так и норовят к нему прикоснуться. Народ наш на суверии падок считают, что к удаче. Пушкин встал. «Прошу проводить к вашему сотруднику». Цирюльский с сожалением развел руками – «С большим удовольствием, но сегодня никак невозможно». «Уехал на свадьбу?» «Почти угадали», — засмеялся дружелюбный господин. «Сам женится. Завтра, кажется». «Невесту знаете?» «Да», — хвастался Никита Михайлович. «Женится на Астри Бабановой, из купцов, кажется». «Говорит, приданный берет большое». «Насколько большое?» «Больше двадцати тысяч». Пушкин согласился. По нынешним временам такое приданное купеческой дочке заслуживает интерес. И спросил разрешение осмотреть рабочий стол мастера каллиграфии. Дружелюбие Цирюльского развеялось. Он прекрасно знал, что полиция не имеет права производить обыск без веской причины, разрешения прокурора или требования судебного следователя, о чем выразился вежливо, но со всей прямотой. «Сыскная полиция ловит изготовителей фальшивых ассигнаций», — ответил Пушкин. «Господин Дынга подозревается в фальсификации подписи директора государственного казначейства. Мне достаточно осмотреть его стол. Если желаете строго соблюсти закон, через час прибуду с отрядом полиции. Типографию закроем дня на два, проведем самый тщательный обыск». Отдав поклон, Пушкин направился к выходу. Блеф оказался настолько удачным, что Агата позавидовала бы. Цирюльский кинулся вдогонку, поймал за рукав и самым ласковым образом пригласил в отделение типографии, где готовили мелкую продукцию. Стол дынги придвинули к окну, чтобы лучше падал дневной свет. На столешнице, заляпанной старыми пятнами, царил порядок. Чернильница чистая, из медного стаканчика торчат ручки с перышками разной толщины. В отдельной коробочке хранятся наточенные гусиные перья. Наверное, для клиентов, которые не признавали электричество, трамваев, воздухоплавательных шаров и прогресса вообще. Открыв под столешницы длинный и узкий ящик, Пушкин увидел множество свадебных билетов и визитных карт, оставленных для коллекции. Сверху лежало приглашение на свадьбу. Карточка с золотыми яблоками и бумажными кружевами сообщала. Фёкла Маркеловна Капустина в день бракосочетания дочери её Матроны Ивановны с Евстафием Дмитриевичем Курдюмовым. Покорнейше просит вас пожаловать к ним к обеденному столу. Сего апреля 29-го дня 1894 года в 2 часа дня. Венчание имеет место быть в церкви Николая Чудотворца в Кузнецком переулке, что на Пятницкой в 12 часов дня. Карточку Пушкин отложил в сторону и просмотрел другие. Ничего более интересного не нашлось. Зато внизу, под ворохом бумажек, оказалась записка с распоряжением «Выдать два тюка шорстки» с размашистой подписью Федора Казмича Бабанова. Ящик был задвинут обратно, что принесло в душу Цирюльского истинное облегчение. И отряд полиции не потребуется. «Где проживает господин Дынга?» «На Сретенке, в переулке Печатников», — ответил управляющий. «Неужто Никиту перед свадьбой арестуете?» Может, не он подпись подделал? «Вероятность крайне мала», — ответил Пушкин, думая справиться сам или вызвать подмогу из участка.